Глава 1. Общеизвестная истина: Без крепкого тыла сильной армии быть не может. В самом деле, армию нужно снабжать оружием, каждого солдата нужно одеть, а быть и накормить. А то много ли навоюет солдат без оружия, да еще раздетый и голодный, и все эти заботы возложены именно на тыловые службы. На интендантов, как обычно принято называть лиц, служащих в тыловых подразделениях. Конечно, об интендантах толовиках говорят гораздо меньше, чем о тех бойцах, которые сражаются на передовой. И песен о них не слагают, и стихи не сочиняют. И бывает и такое, наградами и почестями они зачастую обделены. Ну да что ж, надо же кому-то служить и в интендантах. Надо кому-то кормить, одевать и обувать бойцов на передовой. А потому на войне еще вопрос, кто главнее и важнее. Те солдатики, которые ходят в атаки, или те, кто их одевает и кормит. Хотя, если разобраться, то и то важно. И другое, важно в одинаковой степени. Война, она ведь разная, а потому и воевать также приходится по-разному. Кому стрелять во врага, кому кашеварить. Тем более, что цель у всех одна и та же, и цель – это победа. Всеобщая победа одна на всех. А к тому же, что делать, если тебя определили именно в интенданты, а не, допустим, в артиллеристы или разведчики? В армии разве спрашивают твоего желания? В армии приказывают. Приказали служить в интендантах, так что будь добр, принимайся за дело и не возражай. Потому что возражения в армии, да еще в военное время, это грубейшее нарушение дисциплины. Сродни измене родине, если называть вещи своими именами. «Армия есть армия, война есть война, а победа, она все едина, одна на всех. Хоть для разведчика с артиллеристом, хоть для тылового обозника. Здесь главное сделать для победы все, что ты можешь, на том месте, куда тебя приставили. А уж там разберемся, как говорится, сочтемся славой, коль останемся живы». Так или примерно так размышлял майор Степан Крикунов, командир одного из интендантских подразделений, вошедших на Крымский полуостров сразу же вслед за передовыми частями Красной Армии. Впрочем, что значит «размышлял»? Честно сказать, ему и размышлять-то было никогда. Размышляют обычно те, у кого хватает на это времени, а те, у кого времени не хватает, действуют. Вот и Степан Крикунов тоже действовал, а если и размышлял, то лишь мимоходом и в самых общих чертах и образах. Так вот. Времени у Степана Крикунова на размышления не хватало. Да и откуда ему было взяться времени для размышлений, рассуждений и прочей философии? Армия наступала, а когда наступление, то у всех, в том числе и у тыловых служб, дел не в проворот. Порой так бывает, что несколько суток к ряду и вздремнуть не удается. А не то что предаваться обстоятельным размышлениям. Наступление очень хлопотное дело. Впрочем, как и отступление. Хотя, конечно, одно с другим и не сравнишь. Грех сравнивать одно с другим. При наступлении, кем бы ты ни был, у тебя будто крылья вырастают, будто душа воспаряет, а вместе с этим и силы прибавляются. Так что ты готов тянуть свою лямку с утроенной силой, с торжеством и радостью, голодный и не выспавшейся, не мытый и небритый. Вот что такое наступление». Ведь это же не просто само по себе слово, это освобождение твоей родной земли от проклятого врага. Это высшая справедливость, высший смысл, какой только может быть на войне. Поэтому делаем свое дело, которому ты представлен неукоснительным приказом и никакой тебе философией, чем майор Степан Крикунов и занимался. Поэтому он был немало удивлен и даже раздосадован, когда ему сообщили, что он должен явиться в штаб дивизии явиться вот прямо-таки немедля, оставив все свои интендантские дела и заботы. Спрашивается «Для чего?» Там в штабе, конечно, объяснят «Для чего», но все равно, что им понадобилось от Степана Крикунова. Не для вручения же награды его вызывают. И не для того, чтобы попить со Степаном Крикуновым чаю. А значит, для какого-то другого дела. А другое дело это не иначе, как «Нагоняй от начальства». Никаких иных причин своего вызова в штаб. Простоватый и прямой ум Крикунова выдумать не мог. Вот ведь как. Нагоняй. А по какому такому случаю? Где и в чем он, Степан Крикунов, набедокурил? Что сделал не так? Каким таким поступком он вызвал неудовольствие у начальства? А может, обойдется без нагоняя? Может, начальство его вызывает, чтобы ознакомить его с какими-то новыми инструкциями? Ведь вот. Красная армия вошла в Крым, враг стремительно отступает, а значит, должны быть и новые инструкции с приказами. Впрочем, все это были вопросы риторические, а потому задаваться ими было бессмысленно. В штабе все объяснят, для того и вызывают. Штаб временно располагался в одном из небольших перекопских сел. В этом краю все села были небольшими и все похожи одно на другое, так что майор Крикунов потратил немало времени, пока разобрался, что к чему и где именно располагается штаб. И едва не довел до истерики шофера полуторки, на которой Крикунов отправился на поиски штаба. «Что это ты такой нервный?» – прищурился, глядя на шофера майор. «Самого Крикунова вывести из равновесия было сложно. Он был человеком флегматичным и обстоятельным». «Я не нервный!» — дернулся шофер. «Я контуженный!» «Списали меня после госпиталя в тылы развозить подштанники и портянки. Будешь тут нервным!» «Вот и развози со спокойной совестью!» — сказал Крикунов. «Подштанники с портянками — это тоже оружие!» «Да уж, оружие!» — ядовито ответил шофер. «Видали мы оружие и почище!» «А давай я сниму с тебя сейчас штаны и подштанники!» — предложил Крикунов. И погляди, много ли ты навоюешь в таком срамном виде. Так что помалкивай и находи дорогу в деревню Елантуш. Говорят, что штаб располагается именно там. — Ах! — досадливо крякнул водитель и стал яростно крутить баранку. Добрались, наконец, до деревни Елантуш. Ну, а уж найти в ней штаб было проще простого. Штаб располагался в единственном на всю деревню более-менее просторном помещении в школе. В штабе Крикунову сообщили, что его ожидает полковник Черняк. Кто таков был полковник Черняк, Крикунов не знал. Он и фамилии-то такой раньше не слышал. Недоуменно пожав плечами, Крикунов вошел в комнату, бывшую, по всей видимости, раньше учебным классом. В комнате находился единственный человек, невысокого роста мужчина с полковничьими погонами. Он стоял у окна и задумчиво смотрел сквозь пыльное и потрескавшееся стекло куда-то вдаль – то ли о чем-то размышляя, то ли любуясь законными видами. Виды же были обычными и вместе с тем изумительно красивыми. Была первая половина апреля, а апрель в Крымской степи — это самый разгар весны. Это уже потом, ближе к июню, беспощадное южное солнце выжжет всю траву и перекрасит степь в однообразный буро-коричневый цвет с редкими зелеными островками стойких к жаре трав и редких кустарников. А пока степь торжествует, переливается разнотравьем и весенними цветами всевозможных видов и оттенков, и солнце пока место не сжигает всю эту красоту, а наоборот нежит ее и ласкает. А какой чудный и удивительный ветер бывает в Крымской степи в апреле! А какое небо, какие облака! И что с того, что сейчас война? Красота она ведь сама по себе! Крикунов, войдя в помещение, деликатно кашлянул. Полковник глянул на него, Крикунов представился. «Да, — Да-да, — встряхнул головой полковник. — Проходите, я вас жду. Присаживайтесь. — Я полковник Черняк. С недавних пор возглавляю армейскую интендантскую службу. Так сказать, ваш начальник. Давно воюете? — С самого начала, — ответил Крикунов. — Отступал теперь, вот наступаю. — И что же, все время в интендантах? — спросил Черняк. «Куда поставили, там и нахожусь», — пожал плечами Крикунов. Вопрос полковника ему не понравился. «Просился, конечно, и на передовую, не без этого», — добавил он. «Еще в самом начале войны пять рапортов написал. Командир дивизии сказал, что если я напишу еще один рапорт, он меня пристрелит. И пристрелил бы. Горячий был, что и говорить. Погиб под Таганрогом». «Я вот тоже просился». — вздохнул полковник. — И примерно с теми же результатами. Вплоть до угрозы расстрела, как и в вашем случае. — Да. Ну, да ладно. Приступим к делу. То есть скажу, для чего я вас пригласил. Полковник Черняк вновь подошел к окну, посмотрел на краешек степи, видневшейся из окна, затем глянул на Крикунова и спросил. — Вы знаете, что такое соль? — Соль? — опешил Крикунов. — Какая такая соль? — Обыкновенная, — сказал полковник, — который солят кашу. — Ну так... Э -э — Крикунов недоуменно повертел головой. — Конечно, знаю. — А как вы думаете, каша без соли вкусная? — спросил полковник. — Можно ли ее есть? От такого вопроса Крикунов впал еще в большее недоумение. В самом деле, странные вопросы задает ему этот полковник Черняк, будто какому-то несмышленному мальчугану. Но в то же время полковник был его, Крикунова, прямым начальником, а коль так, то поневоле приходилось отвечать на любые его вопросы, даже самые странные и нелепые. «Ну так оно ведь известно», — осторожно произнес Крикунов. «Какая же каша без соли? Оно, конечно, с голодухи можно обойтись и без соли, а только все равно. Помню, бывали случаи на фронте, когда не было соли. Самолично приходилось разбираться». «Да и до войны тоже. Я ведь из Подомска. В нашей деревне соль была как конфетка. Такое же лакомство. То завезут, то не завезут». «Вот я о том и толкую», — сказал Черняк. «Это о чем же?» — не понял Крикунов. «А соль о чем же еще?» — сказал полковник. «О ней, родимой. А вы знаете, что в здешних краях, — он указал рукой за оконце, — добывают соль?» «Всегда добывали, еще в старые времена». «Нет», — ответил Крикунов, — «неизвестен мне такой факт». «Так вот, добывают. На озере Севаш. Оно здесь рядом. Хорошая, говорят, соль. Целебная. До немцев ее тоже добывали, а когда пришли немцы, то нарушили всю добычу. А всю добытую соль вывезли к себе в Германию, потому что у них-то такой соли отродясь не бывало». «И теперь, когда мы вернулись в Крым, то столкнулись с прискорбным фактом. Крым наш, а соли в нем нет. То есть, конечно, в природе она имеется, но ведь ее надо еще добыть. Вы понимаете, о чем я толкую?» «Не совсем», — признался Крикунов. «Добывать, говорю, надо соль», — пояснил полковник Черняк. «Налаживать ее производство в промышленных масштабах» чтобы, значит, хватило на всех, и мирному населению, и нашей армии. Понятно объясняю?» «Вроде как понятно», — не совсем уверенно ответил Крикунов. «Соль надо добывать. Вот пускай советская власть ее и добывает, на то она и поставлена. А наш-то какой здесь интерес? Наше дело воевать, двигаться дальше на запад?» «Так-то оно так», — согласился Черняк. Да вот только если вдуматься, не совсем оно и так. Потому что присутствует здесь и наш интерес. Интерес всей нашей армии. А коль так, то от соли в некотором роде зависит наша всеобщая победа. «Это как же так?» — не понял Крикунов. «В каком таком смысле?» «В самом прямом», — ответил Черняк. «Каша-то без соли невкусная. Это факт. А без каши много ли солдат навоюет?» «Ну, так оно известно». — развел руками Крикунов. — Без каши беда. — Вот о том я и толкую, — сказал полковник. — Без каши беда. В том-то и кроется наш интерес к соли. Вот гоним мы немцев с нашей земли, и это замечательно. Но чем дальше мы их погоним, тем больше земель освободится, и везде на этих землях живут люди, а людям нужна соль. И так получается, что соль — это важнейший стратегический продукт. Какая советская власть без соли? Какая победа без соли? Ну, а где победа, там и наша армия. Соль — это наше оружие. Согласен, — кивнул майор Крикунов. Оно действительно, а только я не понимаю, к чему вы клоните. Сейчас объясню и это, — пообещал Черняк. Итак, соль — это наше оружие. А оружие должно находиться в руках военных, не так ли? Правильно, — сказал Крикунов. «Организовывать добычу соли, конечно, будут гражданские власти», — проговорил Черняк. «На то они и поставлены. Тем более, что уже есть распоряжение с самых верхов срочным образом приступить к добыче соли. Тут, знаешь ли, высокая политика. Крым — это же сплошь море, а в море водится рыба, основной, так сказать, продукт питания для местного населения. Ну и для нашей армии, конечно. А какая же рыба без соли? «Выловить ее из моря, конечно, можно, а что потом? Пропадет рыбка?» «Пропадет», — согласился Крикунов. «И это я уже не упоминаю лишний раз о каше без соли для наших солдат», — сказал полковник Черняк. А из всего этого следует вывод. Коль соль — это политика, военная стратегия, оружие и залог нашей победы, то она должна подразделяться на две категории, так сказать, на мирную соль и соль военную. «Ну а к военной соли должен быть представлен военный человек, я прав?» «Наверное», — не совсем уверенно ответил Крикунов. «Итак соль будут добывать гражданские власти, но под нашим военным наблюдением», — сказал полковник Черняк. «Таков приказ. Часть добытой соли должна направляться на нужды нашей армии регулярно и неукоснительно». Чтобы, понимаешь, наш боец на фронте не жаловался на то, что у него каша не и к этой важной задаче должен быть представлен военный человек, я понятно излагаю. Ну, неопределенно ответил майор Крикунов. Кажется, он начал понимать, куда клонит его начальник. И этим человеком будете вы, сказал Черняк. Таков приказ. Если есть вопросы, задавайте, отвечу по мере возможности. Сказать, что такие слова огорошили или просто-таки оглушили Крикунова, это означает не сказать почти ничего. Оно, конечно, понятно, приказ, а вот дальше непонятно ничего. Дальше намечалась целая тьма всяких вопросов. — Я, конечно, понимаю приказ, — начал Крикунов, — но... — Это как же так получается? Это что же, вы пойдете дальше громить врага, а я останусь здесь смотреть, как добывают соль? Или, может, я чего-то не понял? — Все вы поняли правильно, — сказал полковник. — Ухватили самую суть предстоящей вам задачи. — Но ведь война! Майор Крикунов расстраивался все больше и больше. — Как же так? Вы все там, а я здесь. — Здесь тоже война, — сказал черняк. «Мы уже говорили с вами, что соль — это стратегия, оружие и залог нашей победы. И еще политика. А коль оно все так, то это и означает, что добыча соли — тоже выполнение боевой задачи. Вы остаетесь здесь не для того, чтобы прогуливаться с барышнями и пить водку, а для того, чтобы выполнять боевую задачу, чтобы ковать оружие для нашей победы». «И что же конкретно я должен буду делать?» — упавшим голосом спросил Трикунов. «Какова моя конкретная цель?» «Вот чего не знаю, того не знаю», — развел руками полковник. «Знаю лишь одно. Вы должны наладить бесперебойное снабжение солью нашей армии. А уж как вы это будете делать, зависит от вас. И, конечно, от ситуации. Но если каша на фронте будет несоленая, спросят с вас. И вы ответите по законам военного времени за невыполнение приказа. Вам все ясно». «Чего уж яснее!» — буркнул Крикунов. «Да вы не огорчайтесь!» — тон полковника стал мягче. «Война, она ведь бывает разная. А если, допустим, вы предполагаете, что здесь у вас будет сплошная тишь благодать, то выбросьте такие мысли из головы. Здесь тоже всякое может случиться. Потому что соль — стратегический товар, можно так сказать. Ну а где стратегия, там и враг. Оттого-то мы и придаем ваше распоряжение солдат. «Да-да, целых десять человек с оружием. Из тех, которые выписались уже из госпиталя, населенок, чтобы ходить в атаку, у них еще не хватает. Так что вы остаетесь не один, а с войском». «Вот уж спасибо за такое войско». Как не таил в себе горькую иронию, она все же вырвалась наружу. «Уж мы тут навоюем, ежели чего». «А куда же вы денетесь?» — спокойно, почти равнодушно проговорил полковник. «Конечно, навоюете. Возьмете не числом, так умением. К тому же, вдобавок, мы предоставляем ваше распоряжение транспорт. Целые две машины, грузовик и трофейную легковушку, чтобы вы осознавали важность вашей задачи и вообще. Целые две машины, да при том с шофером, хоть он будет и один на две машины, но все равно шофер». «Понятно», — угрюмо произнес Крикунов. Ему почему-то подумалось, что упомянутый шофер — это как раз тот самый нервный, контуженный водитель, который и привез его в штаб. «А коль понятно, то действуйте!» В голосе полковника созвучали начальственные нотки. «Срочно сдавайте все свои прежние дела и приступайте к своим новым обязанностям. Сейчас я позову лейтенанта, он и введет вас в курс дела, познакомит и с шофером, и с солдатами, которые придаются в ваше распоряжение». «Подчиняться будете местному коменданту, ну и вообще всячески с ним взаимодействовать. Правда, кто он такой, я не знаю, потому что нет еще никакого коменданта. Не успели назначить. Вот когда назначат, тогда и будете взаимодействовать». «А вы, значит, отправляетесь дальше?» Горестно констатировал Крикунов, хотя что уж тут было констатировать. И без того все было ясно. «Да». — ответил Черняк. — Мы отправляемся дальше вслед за нашими передовыми частями, до самого Берлина. — А я посыплю вашу дорожку солью, — уже совсем с запредельной горечью произнес Крикунов. — Есть, знаете ли, такой обычай — сыпать вас след путнику солью, чтобы ему легче шагалось. Полковник Черняк ничего не ответил, лишь внимательно посмотрел на Крикунова. Вскоре в помещение вошел молодой лейтенант и выжидательно уставился на майора. Делать было нечего, все вопросы были заданы, вся горечь выплеснута, и Крюкунову только то и оставалось, что приступить к исполнению своих новых обязанностей. То есть делать все, чтобы каша на фронте у бойцов всегда была соленой.